Глава шестая Медик был суетливый, увлекающийся, как все ученые, но приятный в общении и весьма образованный. Было ясно, что мы, если не сдружимся, то хорошие рабочие взаимоотношения точно построим. Быстро набрав сообщение на своем планшете, Самудин проверил пациентку, покивал ее супругу и сообщил, что готов решать вопросы с моим пропитанием. Я оказалась права, из доктора получился неплохой экскурсовод за время прогулки точнее путешествия в лифте сумудин сообщил что провалялась я в капсуле часа 4, а сейчас судно находится в дрейфе пока остывают плазменные двигатели для следующего прыжка у нас в запасе было еще часа 2 до этого эпического и экспериментального момента и мне все же удалось уговорить доктора перейти на общение без всех этих приставок добавок правда помня промашку моей подруги с таким моментом на элманском судне уточнила, не нарушаю ли я этим каких-то глобальных традиций, а то до Линда так замуж умудрилась попасть. Нам такого не надо. Медик посмеялся, но мою осторожность оценил. На выходе из лифта у пищевого блока нас поджидал Нарин. И все же он визуальная прелесть. Валор стоял, по-военному вытянувшись, сама невольно макушку к потолку подтянула, заложив руки за спину и хмурясь. Казалось, капитан даже не дышал эдакая неподвижная грозная громадина. Только хвост размеренно стучал по бедру. Хлестка и весьма звучно. Конечно, если так народ встречать, то тебя опасаться будут. Понимаю, там авторитет и прочее, но что ж так сурово, люди, то есть не люди, под таким взглядом даже есть, наверное, нормально не могут. Ничего, мне он вроде даже улыбался. Правда, зубы не показывал. Что у них клыки. Так это я у синеглазой волорки углядела. Будем пробовать поправлять общий фон. Понятно, что у мужика работа тяжелая и ответственность к полу гнет. Но также нельзя, надо себя поберечь немного. Как достояние генетического фонда хотя бы. При нашем появлении капитан вытянулся еще больше, хотя это казалось невозможным. Хвост на мгновение замер, а потом продолжил свои хлестки с удвоенным энтузиазмом. Валор сделал шаг в сторону лифтовой площадки и согнулся в полупоклоне. Я впала в легкий ступор при виде этого явления. Так мы и стояли секунд тридцать, пока Самудин тактично не кашлянул. Капитан выпрямился и посмотрел на меня с какой-то пугающей решимостью. Когда он заговорил, по тону выходило, что мне зачитывают приговор в каком-то страшном преступлении наподобие предательства. Смысловая нагрузка достигла мозга с основательным опозданием. Терри Селена, я приношу вам свои глубочайшие извинения за инцидент. Мое нежелание прервать наше общение и самоуверенность стали причиной: Воу-воу, стоп! Когда стало понятно, чего, собственно, передо мной распинаются, решила прекратить весь этот спектакль. Первое. Я не пострадала. Второе. Самудин провел свои исследования и уже начал решать возникающие вопросы. Третье. Вашей вины здесь нет. Так что, уважаемый Анур Нарин, не принимайте на свой счет. И вообще, я очень голодная. Просто катастрофически. На последней фразе позволила себе мило улыбнуться и чуть повернуть голову на бок, чтобы снизить уровень серьезности. Капитан, видимо, не ожидавший, что его могут перебить, немного подвис. А потом перевел тяжелый взгляд на доктора. «Сумудин? Ниакер?» Вот и потом говорят, что это женщины слышат только то, что хотят. Доктор как-то слегка позеленел на реакцию капитана и сделал полшага назад. «Ну нет, ребят, так не пойдет. У меня на вас глобальные планы». Я решительно ухватила старшего по званию Валора за локоток. «Я не военный, мне можно. Тем более они не Элмы, тут попроще». «Ничего». У нас, когда мальчики из-за турболопаток поссорились на практике, выясняя, кто первую игрушку возьмет, пострашнее было. Вдох. А вот вы мне скажите, почему у вас ключевым обращением ими является? Вот у нас как? У нас я была бы госпожа Карун по имени семьи. А у вас все Анур Нарин, Акер Самудин. Вот почему так? Нарин. Я прекрасно слышал, что мне бессовестно заговаривают зубы и утягивают в пищевой блок. Самудин тихонько шел сзади, стараясь не отсвечивать. Но он зря надеется, что я забуду. Про хиндей. Моей гости очень не понравилась попытка приструнить доктора. А это уже, в свою очередь, не понравилось мне. Что он там успел провернуть за время их общения? Утром Селена была недовольна появлением моего друга. А теперь защищает? Едва успел взять себя в руки, пока гребни на спине не поднялись. Не хватало еще. Итак, команда полдня от меня по углам шарахается. «Капитан!» Землянка резко затормозила, и меня обдало недовольством. Она злилась на меня. Пришлось также остановиться и ожидающе посмотреть на это чудо, выказывая полное внимание. «Вы меня не слушаете!» «Что вы, я весь сплошное внимание!» Какие у нее глаза! Зеленые, как листья пакри. А как блестят! Удивительное создание! Я глубоко втянул ее запах и едва не застонал. Разве так бывает? валора не создают пар с представителями других рас. Бывали случаи принятия инопланетян в рот в ходе обряда смешения крови. Редко, но бывало. Только сейчас я явно не братские эмоции испытывал. Землянка слегка занервничала. Беспокойство. Она отпустила мой локоть и попробовала отступить в сторону. У нее даже скулы приобрели немного другой оттенок. Потом раздался тихий лепет. Такого голоса я еще у нее не слышал. — А я кушать хочу. Смешок вырвался сам собой. — Хитрая девчонка. Нет, про сумудиные вольности в их общении я не забыл. Просто передумал надавать другу по шее. Ясно же, что это не он предложил. Чувствую, на парадоксе настало время перемен. Уже сам подхватил ее под локоть, и мы пошли в пищеблок. Ленни Ой-ой, кажется, я с ним флиртовала. Давно себе такого не позволяла на рабочем месте. Хотя место пока еще только условное. Даже стола рабочего нет, но это уже детали и отмазки. Что-то на меня не то напало. Может, это последствия их медкапсулы, о которых доктор предупреждал? Надо будет спросить, как она там на либидо влияет. Рука у капитана была очень твердой. Что он мускулистый и весь рельефный, это я еще при знакомстве оценила. А тут еще и потрогала. Всего пара сантиметров на предплечье, но воображение у меня хорошее. Интересно, кубиков у них тоже на прессе восемь? Или их там шесть должно быть? Что-то не припомню. Нужно было у Марика в раздевалке хоть раз посчитать. Наш геолог всегда за фигурой следил. Зал приема пищи был довольно внушительным. Не на три тысячи персон, конечно, но на полторы-две сотни так точно. И треть столиков была занята. При нашем появлении все как один повернулись в сторону дверей. Упс, кажется, я сегодня звезда. Тогда голову повыше и улыбку подоброжелательнее. Жалко, переодеться не успела. Надеюсь, пара бурых капель на моем синем комбинезоне не сильно в глаза бросаются. Прошу внимания. О да, он не только командовать крейсером может. При такой силе голоса его бы в любую оперу взяли. Капитан продолжил. Как вы уже наверняка все знаете, у нас на судне новый обитатель. Терри Селена Карун, ученый по специальности внеземной геологии. Присвоенный ранг Акер. С настоящего времени и до истечения рабочего контракта Терри Селена находится в штате и под моей защитой. Прошу оказать ей всевозможную поддержку. Продолжайте прием пищи. Да, вот и познакомились, так сказать. Послушав проникновенную речь начальства, Валоры все как один вернулись к прерванному занятию. Как-то не сильно гостеприимно. Ну да ладно. Больше заинтересовала цветовая градация комбинезонов. В зале находились белые, как я поняла, офицерский состав, зеленые и красные. Помнится, у хмурого механика был горчично желтый наряд. Пока мы продвигались к свободному столику слева от входа, поинтересовалась об этих особенностях у капитана. Зеленые отвечают за обеспечение. Теплицы, систему фильтров, водоснабжение. Желтые отвечают за исправность всех систем в том числе за работу двигателей. Красные – это военный корпус. Их на судне больше всего, и в их крыле есть свой блок питания. Медик был прав. Практически все продукты питания мне были знакомы. Как я выяснила, валоры держали тесные торговые связи с дариями, обменивались как семенами, так и готовой продукцией. Это мы все пробовали и на Алтее, и во время исследований. Из нового подали только какой-то овощ на гриле, очень похожий на розовый баклажан с кисловатым свежим привкусом и мясо неизвестного зверя. Хотя с мясом всегда так. Кто знает, прыгало оно, летало или плавало до того, как стало котлетой. По вкусу почти курятина, да и нейтронные звезды с ней. Хорошо, что почти все натуральное, а не синтетически разработанное. За это отдельное спасибо. Со страшной силой захотелось осмотреть местные теплицы. Это какого размера должен быть сектор, чтобы обеспечивать бесперебойным кислородом и питанием население целого крейсера? Мы заняли небольшой столик на восемь персон, почти сразу около входа. Там уже сидело двое валор в белой форме. Один оказался Акером военного отделения, Нарин указал на красные нашивки по груди. Второй отвечал за желтых ребят. Акер Марана, один из самых молодых наших офицеров. С некоторой гордостью похвастался капитан, и симпатичный, но очень стройный валор с золотыми волосами расплылся в клыкастые улыбке. У него единственного на всем парадоксе есть вполне реальный шанс получить ранг Анур со временем. А от чего это зависит? Любопытство совершенно не мешало мне жевать. Хорошо, что у них тут не так много всяких запретов и ограничений. А то сидела бы сейчас в женском секторе и никуда ни шагу сделать не смогла бы, как у некоторых наших коллег по космосу. Говорят, если женщина попала к туарам, единственной известной нам негуманоидной расе, то без вариантов оказывалась в замкнутом лазарете в полной изоляции до самого момента передачи на любое судно с Земли. Говорят, что эти бесполые инопланетяне, чем-то смахивающие на результат порицаемой связи ящерицы с медведем, просто не знали, как реагировать на существо. Имеющие возможность вынашивать потомство внутри себя. Хотя, кто правду скажет? Может, просто женских истерик опасаются? Почему больше никто не может? Для этого требуется особое строение мозга, Самудин кинул быстрый взгляд на Нарина. Корабль, он как симбионт, не может существовать без капитана. Но далеко не каждый способен остаться в своем уме, подключившись к системе. Нагрузки неимоверные. По этой причине все рожденные особи проходят специальные исследования и при выявлении особенностей направляются на обучение. «Вы что, отбираете детей у матери?» Глаза у меня, наверное, размером с блюдца стали. «Это 36 лет пытаться родить, а потом и забрать могут?» По всему залу раздался какой-то кашель. Я смотрела на медика и не сразу разглядела, что и у нас за столиком кто-то подавился собственным обедом. Нарин хмуро посмотрел на доктора, после вернулся ко мне и проникновенно сказал. «Что в Терри! Никто не смеет отобрать у матери ее потомство. Просто при выявлении таланта ребенку назначает учителя, который сперва играет с ним в особые развивающие игры, а потом подключает и интерактивные программы на носители. В раннем детстве это всего по полчаса стандартного времени в день. Никакого насилия». Мы очень ценим и оберегаем как матерей, так и потомство. Из зала раздалось одобрительное бормотание. Все же от этой темы настроение несколько подпортилось. Следующие несколько минут ели молча, пока мой мозг не собрал еще один мешок из вопросов. Честно пыталась удержать их в себе, но любопытство перекосило. Тем более мне пока еще отвечали вполне доброжелательно и с разъяснениями. Кто знает, «Вдруг им через неделю надоест моя говорливость?» «А почему все едят в одном помещении?» «У нас на военных судах, насколько я знаю, у офицеров своя столовая, у мичманов своя и отдельный камбуз для остального состава». «Все не совсем так, Терри. У главного механика, или как он там называется, были интересные бирюзовые глаза. Я здесь таких еще не видела». «Как же его зовут?» «Не запомнила». Команда принимает утренний, полуденный и полуночный прием пищи в общих блоках. Частично это сделано для того, чтобы любой из членов экипажа мог обратиться к начальству в неформальной обстановке. Нас много. Иногда возникают вопросы, требующие вмешательства более высокого начальства. В пищевом блоке любой, самый низкий по рангу Сури или Сунади, может подойти с вопросом либо к Акеру или к капитану напрямую. Здесь, если вы не заметили, даже не действует необходимость приветствовать старшего по званию в соответствии с уставом, но только тут. А вот для вечернего приема пищи, продолжил за ним Самудин, используют кают компании. Как вы правильно сказали, свой у отдельные отдельный у Сури и несколько комнат у Сунади, включая эту. Офицерский состав может спокойно обсудить важные вопросы, а остальные отдохнуть от приставленного внимания начальства. Вечером оцените, там несколько более изысканная обстановка, как раз подходящая для женской особи. Сказать, что я в период практики и на земле сидя, и по пояс в болоте обедала. Или не разрушать им видение мира. Геологов наших они не видели. Современные технологии, конечно, крутая штука, но полевые работы никто не отменял. Помнится, после третьего курса мы почти четыре дня по болоту пробирались, то по колено, то по пояс. Искали редкое карстовое озеро в непроходимой глуши на диких территориях Южного полушария. Ничего, и еле стоя в жиже, не особо ароматный, кстати. Хорошо, покрывальца теплоудерживающие у нас современные, и костюмы неплохие были. Не заболел никто даже. Хотя, может, все дело в чаче? Она отменно согревала. Все же градусов 50, наверное. Куратор почти бочонок с собой привез. «Вот за практику мы его и уговорили, но исключительно по делу». Усмехнулась сама себе. «Ничего, изысканно мы тоже умеем, не в хлеву росли. У меня где-то даже одно коктейльное платье с собой было, пониженной скромности».